Шок. Под этим названием мы подразумеваем те случаи, когда совершенно непосредственная очевидная опасность для жизни, например, во время катастроф, на войне и прочее, вызывает психическое потрясение, ведущее к столь значительным изменениям в условиях функционирования центральной нервной системы, что хотя бы на короткое время грубо нарушаются психическая деятельность и регулируемые этой последней проявления. Есть два основных типа шока. Первый двигательное возбуждение, и второе, ступор. И тот и другой в значительном числе случаев сопровождаются расстройством сознания. Формы, дебютирующие возбуждением, кроме того, характеризуются частым выявлением различных автоматизмов, как в смысле обнаружения примитивных влечений, безудержное бегство, агрессивные поступки и так далее так и просто беспорядочные смены неосмысленных, иной раз судорожных движений, припадки. В поведении подобных больных ино раз можно подметить еще как бы детскую, подчеркнутую нелепую суетливость. Стопорозные формы чаще всего представляют собой вызываемое ужасом застывания на месте, сопровождаемое неспособностью к совершению самых элементарных движений, необходимых даже для собственного спасения. Близко к этой группе форма представляет так называемый эмоциональный паралич, состояние видимого безучастия к происходящему и случившемуся, состояние, сопровождающееся переживанием внутренней пустоты и неспособностью прочувствовать трагизм положения. В реакциях шока почти всегда в той или иной форме принимает участие соматика. Здесь надо прежде всего отметить важное значение, принадлежащее таким симптомам, как замедление или, наоборот, ускорение сердцебиения, побледнение, появление обильного пота, профузные поносы, и рвоты, расстройства мучеиспускание и прочее. Симптомам, указывающим на непосредственное поражение центров вегетативной нервной системы, иногда настолько резко и исключительное, что невольно возникает мысль уже не о функциональном, а об органическом характере, произведенного шоком поражения. Взаимоотношения между почвой и ситуацией при реакциях шока, конечно, могут быть различными. В общем, по-видимому, эти реакции могут давать все конституции, отличительным свойством которых является ранимость и возбудимость. Причем можно предполагать, что там, где в конституциональной основе есть значительные элементы возбудимости, и в клинической картине преобладает возбуждение там же, где господствуют астенические компоненты картина состояния окрашивается цветами ступора однако определенных клинических доказательств такого различия мы пока не имеем и поэтому говорить о специфических для определенных конституций картинах реакции шока еще нет основания в ряде случаев вообще можно сказать что именно здесь конституция оказывает на формы психотических проявлений сравнительно небольшое влияние и индивидуальное различие в картине состояний скорее склонны сглаживаться Соответственно, этому подобной реакции можно было бы назвать реакциями общечеловеческими. Этому соответствует также и то обстоятельство, что для возникновения реакции шока вовсе не необходима сколько-нибудь глубокая психопатическая основа страдающей личности. Наоборот, при наличии сильного шока степень психопатичности может быть и очень невелика. Импульсивная реакция По своей краткости, к реакции шоку очень близка реакция, вызываемая эффектами гнева, ревности, страсти. Даже у людей без резко выраженных психопатических особенностей гнев нередко обусловливает настолько неправильное поведение. Такие бурные, неосмысленные, явно вышедшие из-под контроля сознания движения и действия, что возникает мысль о психическом нездоровье. У психопатов самого различного склада взрывы необузданного гнева представляют чрезвычайно частое явление. Так как они обыкновенно очень быстро и бесследно обходятся, не оставляя никаких следов, то и не возникает поводов для обращения к психиатру. последний становится необходимым, когда последствиями гневной вспышки являются опасные, а иногда и непоправимые поступки, чаще всего драка или даже убийства. Виновники подобных деяний, как правило, в оправдании своего поведения утверждают, что в момент совершения преступления они были в бессознательном состоянии и ничего не помнят о том, что тогда делали. К такого рода заявлениям надо конечно относиться критически хотя и несомненно что чем выше аффективное напряжение тем более суживаются поле сознания и тем менее у соответствующей личности остается возможность регулировать свои действия в ряде случаев такому состоянию действительно соответствует и затемнение сознания на тот или другой срок особенно легко подобное состояние патологического аффекта не оставляюющее после себя никакого воспоминания о сделанном например о в таком состоянии убийстве развивается у эпилептоидных психопатов. К числу импульсивных реакций, естественно, и всего отнести также и тот случай, когда длительное состояние молча переносимого аффективного напряжения, тоски, злобы, страсти разрешается вспышкой жестоких насильственных действий, поджоги, убийства и прочее. Таковы описанные Ясперсом преступления вследствие тоски по родине, таковы и некоторые случаи так называемого детоубийства в убийство матерями своих только что родившихся детей. Во всех подобных случаях дело идет о неожиданном подчас и для самого преступника превращении в действие замысла, до того и не предполагавшего вовсе к осуществлению, но в течение более или менее продолжительного времени, пристально занимающего его фантазию. Наконец, иногда содержание действия определяется мгновенно создавшейся ситуацией, дающей последний толчок к разряду постепенно накапливавшегося длительного напряжения. Кречмер подобного рода действия называет реакциями короткого замыкания, предполагая сущность в том, что импульс к действию, благодаря чрезмерной силе застоявшегося аффекта, осуществляется рефлексообразно, минуя стадию сознательной переработки высшими психическими центрами. Эти типы реакции наблюдаются шизоидов, эпилептоидов, истеричных. Патопсихологии этих состояний, несомненно, большую роль играют так называемые сверхценные идеи. Нужно добавить, что иногда эти состояния оказываются несколько более длительными, чем это обычно бывает с реакциями шока, и тянутся даже несколько дней. Больные такого рода оказываются держимыми той или другой страстью. Сознание суживается, через короткий срок дело завершается катастрофой. Реакция экстаза. Это сравнительно нечастое состояние обыкновенно представляет выражение переживания крайнего блаженства, связанного с чувством растворения личного «я», и отдачи самого себя во власть любимого или высшего существа. В своих крайних проявлениях экстаз обыкновенно сопровождается расстройством сознания, а иногда и галлюцинациями, видениями. Экстатическое состояние редко длится долей нескольких часов. Эта реакция экстаза чаще всего встречается у мечтателей, фанатиков, параноиков.